Жарко. Воздух сухой и горячий Под ногами хрустит песок А вокруг растут кактусы Только не такие, как у нас на подоконнике А огромные, гораздо выше человека И очень разные Толстые и тонкие Круглые и вытянутые В пустыне Атакама Растет множество цветковых растений семейства кактусовые Представители этого семейства Очень хорошо приспособились к жизни почти без воды Для того, чтобы драгоценная влага не испарялась с поверхности листьев Кактусы обходятся вообще без них Дядя Кузя, а зачем кактусам такие колючки? Чтобы их не трогали? Колючки служат для защиты А еще на них оседает влага из утренних туманов Любая вода здесь на вес золота Вот кактусы и накапливают необходимую воду прямо в себе Поэтому их стволы очень сочные А воду для них корни добывают из глубины земли? Корни здешних кактусов не уходят вглубь Они лежат совсем близко от поверхности зато расходятся далеко во все стороны. Так к ним попадает больше всего воды из тумана, который оседает на землю. А у всех растений пустыни такие корни? Зависит от пустыни. Например, в африканской пустыне Сахара вода есть, но она находится на очень большой глубине. Поэтому у некоторых пустынных растений Корни уходят вниз на 30 метров, а сверху виднеется совсем небольшой кустик. Есть у растений пустыни и другие уловки. Вот бы про них узнать! Для этого нужно, чтобы время скок перенес нас на несколько месяцев вперед, в конец сентября.